Но как несправедливо была к нему судьба. Судьба ли? А случалось, обходилось с ним круто. Правда, его стратегические корабли 3М и М4 с поразительным долголетием несли боевую службу и в 90-х годах. Да не всем так везло. Еще до войны Мясищев построил дальний высотный бомбардировщик с герметическими кабинами и дистанционно управляемым оружием чем позже стала знаменита американская сверхкрепость Б-29. Но, намного опередив время, ДБВ, как оказалось, родился не вовремя. Уже шла война, перестраивать производство было поздно. Подобную трагедию пережил Владимир Михайлович, а лучше сказать, наша авиация, и в конце 50-х годов. Однорежимный, высотный, сверхзвуковой стратегический бомбардировщик М-50 — буквально потрясший авиационный мир своим техническим совершенством и высокими боевыми возможностями, внезапно, как в стенку, ткнулся в хрущевскую ракетную эйфорию. Трудно было уготовить этому выдающемуся творению человеческой мысли более парадоксальную судьбу. Пришлепнув на Месищевский корабль печать строгой государственной секретности, поскольку в целом мире ничего равного ему пока не предвиделось, Он успел разок пройтись на воздушном параде, ошеломив всех, кому удалось его видеть в полете, и через несколько лет обрел свое печальное пристанище в Монинском музее, став экспонатом. А ему бы летать долетать аж до нашего времени. И вот новое испытание с запланированным отказом. Я чувствовал себя отвратительно. Зная заранее, что ни один из первых двух проектов, какими бы безукоризненными они ни оказались, будут отвергнуты, я должен был, слушая доклады и ведя беседы с нашими выдающимися авиационными конструкторами, имена которых обрели мировое звучание, стали интеллектуальной гордостью нации лукавить, в чем-то обнадеживать, сохраняя при этом хотя бы внешнее состояние приличия и достоинства да и они, я думаю, прекрасно понимали свою роль в этом неблаговидном спектакле, затеянном незадачливыми режиссерами из ВПК. Наконец сообщил о своей готовности принять нас Алексей Андреевич Туполев. Рассаживаясь в небольшом зальчике и всматриваясь в развешанные на стенде плакаты, я с удивлением узнал на них знакомые черты пассажирского сверхзвукового самолета Ту-144. Неужели тот самый? Своими техническими и летными характеристиками он не дотягивал до заданных, грешил невысоким уровнем надежности, был неэкономичен и сложен в эксплуатации. Случались и большие беды. Гражданская авиация всячески отгораживалась от него. Интересно, что будет дальше. Алексей Андреевич, держась несколько скованнее, чем обычно, с указкой в руке подошел к стенду. Суть его предложений сводилась к тому, что между раздвинутыми пакетами двигателей, занимавшими нижнюю часть фюзеляжа, врезались бомболюки, в которых и будут размещены ракеты и бомбы. Не углубляясь в дальнейшее рассуждение, было очевидным, что, став бомбардировщиком, этот неудавшийся лайнер под весом боекомплекта и оборонительного вооружения отяжелеет, утратит последние запасы прочности и все летные характеристики посыпаются вниз. Спустя минут пять, а может десять, я поднялся и, прервав доклад, сообщил, что дальше мы рассматривать предлагаемый проект не намерены, поскольку спроектированный в свое время для нужд аэрофлота пассажирский самолет даже в новом облике не сможет избавиться от изначально ему присущих свойств — совершенно излишних в боевом варианте, и вместе с тем не сумеет воплотить в себе заданные требования для стратегического бомбардировщика. Алексей Андреевич, видимо, был готов к такому обороту дела. Ни слова не возразив, он повернулся к центральному, самому крупному плакату, взял его за загривок и с силой потянул вниз. В полной тишине раздался треск рвущегося ватмана. Затем, обратясь в мою сторону, извинился и сообщил, что для рассмотрения нового аванпроекта он пригласит нас к себе снова. Времени до следующей встречи прошло совсем немного, из чего можно было заключить, что новый аванпроект был готов заранее. Но прежде чем его предложить, кто-то хотел пустить пробный шарик, а пройдет Ту-144 — Тогда подумалось, как же нужно быть уверенным в себе, в приоритете своей фирмы, чтобы, соревнуясь с такими корифеями самолётостроения, как Сухой и Месищев, предложить, так сказать, севрюшку второй сверсти. Но в этой истории Алексей Андреевич был ни при чём. Главным куратором постройки сверхзвукового пассажирского самолёта будущего Ту-144, вошедшего в народно-хозяйственный план, Был могущественный Дмитрий Устинов, воспринявший эту миссию как личное обязательство не столько перед страной и народом, сколько перед дорогим Леонидом Ильичом, имя которого буквально боготворил, порой теряя границы приличия, а то и впадая в бесстыдство. Не могу забыть, как однажды в пору предсмертного расцвета брежневской отрехлелости и разгара его золотозвёздной лихорадки Выступая перед выпускниками военных академий в Георгиевском зале Кремлевского дворца и призывая собравшихся следовать великим достоинствам верного ленинца, Дмитрий Федорович в конце их длинного перечисления воскликнул «Учитесь скромности у Леонида Ильича!» Но пассажирский сверхзвуковик, похоже, не клеился — и мог к ужасу его куратора огорчить брежневские ожидания, после чего Дмитрий Фёдорович ухватился за чью-то счастливую мысль подсунуть несосватанную аэрофлотовскую невесту военную. Оказавшуюся отвергнутой и в образе бомбардировщика, её через ВПК предложили дальней авиации в качестве разведчика или самолёта-помех, а то и того и другого. Мне было ясно, что эти самолёты, не смогут сопрягаться с каким бы то ни было боевыми порядками бомбардировщиков и ракетоносцев, а в виде одиночных летучих голландцев я их в условиях боевых действий не представлял, и потому решительно от них отказался. Также поступил и командующий авиацией военно-морского флота Александр Алексеевич Мироненко, с которым мы всегда поддерживали родственные связи. Но не тут-то было. Однажды Устинов уговорил главнокомандующего ВМФ Горшкова, а тот, ни с кем не советуясь, согласился взять на вооружение в состав морской авиации Ту-144 в качестве дальнего морского разведчика. Мироненко взбунтовался, но главком закусил у дела. Вопрос решен. Узнав об этом, не на шутку переполошился и я. Раз взял Мироненко, навяжут мне. Звоню Александру Алексеевичу, подбиваю на решительные шаги, а тот и без того не дает покоя своему главкому. Наконец, обуньте Мироненко, узнает Устинов и вызывает его к себе. Беседа была долгой и напряженной, но Александр Алексеевич все-таки сумел доказать министру обороны всю неоправданность его настояний. Больше ТУ-144 нигде не возникал. В овальном зале КБ Туполева Алексей Андреевич, весь собранный чуть торжественный, представлял аванпроект нового бомбардировщика, нареченного Ту-160. Минуту-другую мы молча всматривались в расчетные данные таблицы графиков, рассматривали изображения технологических расчленений, мысленно соединяя их в единый облик корабля. В новых непривычных очертаниях был он строг и суров, хотя имел некое портретное сходство с американским B1, впрочем, как и предыдущий Ту-144 с англо-французским Конкордом. В докладах, казалось, снималась всякая возможность возникновения вопросов, но они горохом посыпались и на генерального, и на его помощников. Чувствовалось и виделось, в расчетах все на пределе. Но все поползет неизбежно и крупно, а затем и все остальное. Что тогда? Где окажется сверхзвуковая скорость? На каких рубежах оборвется дальность? А зашатается аэродинамическое качество? Не станет ли изменяемая геометрия крыла весовой обузой? Вопросы громоздились, цепляясь друг за другом, порождая новые, а ответы на них приходили не сразу я со своей командой, переросшей в макетную, а затем и в госкомиссию по созданию Ту-160, помногу и часто работал в КБ. Почти каждое утро уточнялась весовая сводка. Проклятый вес сначала единицами, а потом, объединяясь в десятки тонн, полз как температура у обреченного больного, а смежники, во всяком случае, большинство из них — создавшие бортовую начинку и системы вооружения, не стыдясь и не каясь, вправляли в самолетные объемы свой фирменный отяжелевший конгломерат вчерашнего дня. И нет преградам, поскольку нет и конкурентов. Скользя и балансируя как над бездной, Цаги спасал первоначальные расчеты, считал и пересчитывал аэродинамические характеристики, выдавая очередные рекомендации, но они под тяжестью нарастающего веса снова рушились. За «Волгой» в своем КБ бился над новыми 25-тонниками Николай Дмитриевич Кузнецов. Казалось, зачем повторять в каком-то ином варианте то, что в той же мощности уже создано для Ту-22М, Но Туполев требовал другие, с более экономичными, расходными и высотными характеристиками. Возник вопрос насчет завода. Даже самый крупный Волжский такую махину в свои цеха не втиснет. Пришлось выходить на ЦК и Совет Министров. Там решили строить новый, в Ульяновске. Но через три или четыре года, когда предсовмина Косыгин навестил в Киеве КБ Антонова, Создававшего в то время гигантский транспортный Руслан, который также негде было пристроить для серийного производства, он, Косыгин, больше заинтересованный в коммерческих делах, чем в военных, без раздумий распорядился передать уже наполовину возведенный Ульяновский комплекс антоновцам, а для Туполева приказал достроить цеха на Старом Волжском. Многие, казавшиеся неподступными технические преграды, были сокрушены в те годы умом и опытом самых одаренных созидателей этой уникальной машины, но немало опасений и предостережений, которые не удалось одолеть в спорах, сбылись на долгом пути ее рождения. Они, как наследственный недуг, трудно и долго будут выводиться в ходе предстоящей строевой службы. Прошло около 15 лет со дня, так сказать, презентации аванпроекта, прежде чем новые бомбардировщики появились на боевом аэродроме, но не по статусу принятых на вооружение, до этого они не доросли, а по странному титулу зачисленных на опытную эксплуатацию. На них полагалось еще летать-долетать да летчикам-испытателям, а их, по заведенному в высших эшелонах власти беспутству, в родовой сырости пустили в полк. Нетрудно догадаться, что за это время кое-что из первоначально заказанного бортового оборудования успело приотстать. К вороху конструктивных недоработок прибавились производственные. Но встретили корабли по-доброму. Новая машина всегда вызывает чувство энтузиазма, обостренного интереса к ней, жажду познания и нетерпеливое желание скорее подняться в воздух, почувствовать ее в ладонях. Она постепенно прижилась, стала обретать летное здоровье и боевой дух, полюбилась летчиком. Они знают, какая колоссальная разрушительная сила может быть заключена в объемах боевых отсеков, если выпустить ее на свободу. Но, уходя в дальние полеты, берут с собой учебные бомбы и холостые ракеты. Наверное, так будет всегда. Ту-160 стали совсем ручными. Их можно было потрогать и чужеземным гостям. Не раз сиживали в пилотских кабинах и заглядывали в бомболюки даже американские генералы. Такое еще недавно не могло явиться и во сне. Но все еще, продолжая капризничать в обыденной жизни, эта грандама не отказывала себе в удовольствии выкинуть иной раз и на парадном рауте, как это произошло однажды во время воздушной демонстрации новейшей боевой авиационной техники министру обороны США Карлуччи. В тот день случился провальный отказ. Перед выруливанием на старт на двух самолетах не удалось запустить по одному двигателю. Что делать? В обычных условиях раздумывать нечего, выключай все остальные и ищи занозу. Но тут особый случай. Отбой взлету грозил обернуться публичным позором. И ребята решились... В строго заданное время оба взлетели на трех двигателях и, как ни в чем не бывало, выполнили всю воздушную программу показа. Для такого взлета летчикам-испытателям нужно готовиться и готовиться, а тут сходу. Американские летчики заметили, что на двух кораблях дымный след шел только за тремя двигателями и поинтересовались у тогдашнего командующего дальней авиации причиной такой несимметричности. Пётр Степанович Дайнекин, мучительно переживая случившееся волной из-за исход полёта, внешне, однако, ничем себя не выдавал и уклончиво объяснил гостям, что эти двигатели могут работать на разных режимах, не всегда обозначая себя шлейфом. Вряд ли американцы могли тогда подумать, что строевые лётчики на их глазах учинили взлёт с отказавшими двигателями. А если догадались не высказавшись в чувство деликатности своих суждений, то уж по достоинству оценили высший класс их летного профессионализма. И все же время уходило не зря. У порога 90-х на Ту-160 уже стали посматривать, как на один из самых мощных бомбардировщиков мира.